Дары богов Комплекс для работы в среде с агрессивностью А. Именно так этот аварийно-спасательный боевой скафандр и называется. А значит отсутствие агрессивности. Второго поколения скафандр. С чистым девственным искусственным интеллектом. И И это Бася. Самообучающийся. Комплекс это костюм железного человека. «Не, не агрессивная среда. Шлем, жесткий нагрудник, наручи, поножи, экзоскелет, встроенный ИИ, огнемет, гаусс-пушка, плазменная пушка. Это не для агрессивной среды. А для агрессивной среды тогда какие?» «А вот это подарок так подарок». Но Пяткин подстраховался. «В энергоконтуре только 4,67% запаса емкости». Огнемет полон, но к электромагнитному ускорителю только 50 шариков, а плазмобой прямо зависит от энергоемкости. А там 4,67%. Так что побаловаться хватит, а мир завоевать обломись. Спички детям не игрушка. Кстати, на любом другом существе, кроме меня, комплекс не больше, чем груда чешуек непонятного материала. Все управляется через тактико-баллистический вычислитель, а Бася — через нейросеть, которая вживлена только у меня. Кроме того, после запечатления, то есть синхронизации Баси и меня, Бася больше не будет работать ни с кем, кроме меня. До полной замены ИИ, который интегрирован. Такая вот противоугонка. Перестраховался Пятачок, но не учел, что мы обязательно разберем все его подарки на запчасти и будем изучать. Одним этим мы двинем науку на следующую ступень, или немцы это сделают, если им попадут образцы. Одним словом, не дружит пятачок с логикой, а также с последовательностью и целесообразностью. А рядом отдыхают дисциплина и принципиальность. И почему люди думают, что пришельцы будут прямо сверхразвитые и безупречные существа, как живые боги? Такие же они несовершенные и непостоянные, как и люди на Земле. Сначала самого не отпущу, а потом такой подгон делает прямо дары богов. Костюм очень интересный. При отсутствии угрозы он похож на костюм для подводного плавания. Мягкий, эластичный, облегающий. Теплый, из несоответствующего водолазки, наручи с интегрированным оружием. Левая рука огнемет. Правый ускоритель, типа пулемет. Нагрудник, на первый взгляд, похожий на облегающую короткую жилетку из толстой жесткой кожи. Мнется довольно легко, не в боевом режиме. Шлем выползает на голову из обруча на шее и рюкзак за плечами. Плазмобой, кстати, выскакивает из рюкзака, сидит на правом плече турелью. Если комплекс перевести в режим ноль, то есть нуль, то поверх него можно нацепить обычную одежду. Рюкзак только не спрячешь. Но можно и без него. Там только плазмобой и емкости хранения. Сейчас пустые. А есть еще режим мимикрии. Это когда ты становишься как хищник из одноименного фильма. В боевом режиме комплекс значительно наращивает свою толщину и жесткость. Шлем не снимается, забрало не убирается, весь комплекс покрывается чешуйками различного размера и толщины. Про экзоскелет я думал что это должен быть набор трубок допскелета и искусственных мышц гидравлических насосов или еще как-то оказалось экзоскелет комплекса это набор внешних искусственных усилителей внешних значит не моих а самого костюма незаметный и неощущаемый одно название словом ну как можно уместить и броню усилителей в 5-8 миллиметров материала «Ладно, десять миллиметров». «Не может быть». Оделся, покрутился, переводя комплекс в разные режимы, поигрался с функционалом. «Да, нож». С виду просто штык-нож необычного черного цвета с фиолетово-бордовыми оттенками. На примысленной моей команде нож включал режим «Вибро». «Не тот, что на мобиле, нет». «Нож становился виброклинком». Вибрация была такой частоты, что не ощущалась. Но нож резал стволы деревьев, как меч джедаев. Нож проходил сквозь ствол дуба, как сквозь столб дыма. Сам себе ноги отрежешь — не почуешь. Чем не световой клинок? Теперь я точно джедай. «Наигрался?» — спросил Громозека. «Ну, домой пойдем?» «Пойдем. А где он дом?» Красив осенний лес. Да-да, иду лесами до да зарослями, а врагами да перелесками. В комплексе идти одно удовольствие тепло, сухо, бася и громозека пасут окрестности. Хотя громозека больше языком трепет, если это выражение применимо к призракам. А Бася не умеет волынить и железяка, пусть пашет. Бася сканировал округу самыми разными видами локации. Обычное видеонаблюдение, как моими глазами, так и камерами шлема, что я надел в виду удобства. инфракрасная, рентгеновская, которое Бася называет изотропным ультразвуковым каким-то пульсирующим. Интересно было смотреть на мир всеми этими видами зрения. И каждым отдельно, особо. Семи разом. Когда на обычное мое зрение накладывался рентгеновский снимок, Тепловые отметки и волна пульсара, как у летучих мышей. Кстати, Бася громозеку в упор не видел и не слышал. А я видел, и в шлеме тоже. Особенно гротескно смотрелся цветной громозека при включенном изотопном видении. Как наложенное в фото жабе цветное изображение на черно-белое старое фото. Мы шли беседовали. Бася в беседе не участвовал. Тут я ему, самообучающемуся, арбуз закатил. Он думал, как сделать так, чтобы и со снятым шлемом я видел так же, как в шлеме, теми же видами зрения. В качестве отправной точки оттолкнулся на слова Пяткина. Индуцирую прямо на нерв. А вот и пусть думает. И сканирует радиоэфир. С него останется. Мощности арифмометра хватит. Хорошо идти по белу свету с карамелькой за щекою. И еще одну для друга. Пропел я детскую песенку Фунтика. «Что это?» «Навеяло. Из детства. Продолжим?» «Но почему ты не хочешь тут остаться? С таким оборудованием мы тут славно бы попартизанили». «Согласен с вами, коллега, но воины-партизаны не выигрывают». «Ну, во-первых, тебе, воин, не выигрывать?» А во-вторых, сам же знаешь, чего стоит один человек с пулеметом в нужное время и в нужном месте. Вот. Знаю, но неправильно это как-то. Что неправильно? Тут отсиживаться. Своим идти надо. Ты броню сдавать будешь? Нет, конечно. Без нее будешь выходить? Ну да. Прятать? А немцы найдут. Я пожал плечами. «Не вариант», — подвел итог Призрак. «Согласен». «А вот вышел ты, а дальше? Представишься, каким именем? Может, ты теперь Тони Старк? Или как там на наш манер? Антон Стариков? Или просто и незатейливо Дарт Вейдер? А? Слушай, откуда ты про Старка знаешь? Ладно, Вейдера я вам описал в прошлый раз, но Старк... Чудной ты!» «Я же твой глюк. Все, что знаешь ты, знаю я». «Кто был первым президентом СССР?» «Он же последний, Меченый». «Да, а может, тебя и правда нет? Ложки не существует, и Бася тебя не видит. Я сам с собой хожу тут, общаюсь как дурак». «А кто ж ты есть?» — рассмеялся Громозека. Ты ведь собрался под имеющейся легендой выходить? Под трибунал остро захотелось. Нет, душера не захотелось, но, понимаешь, чувствую я, что надо сделать именно так. Иррациональное, но очень сильное чутье. И расстреляют тебя. А давай так и выйдем. В броне с плазмоганом, сразу всем по сопаткам. Я, мол, медведь стоять бояться. Я рассмеялся. Очень живо все это представил. А потом что? Найдем способ подзарядки батареек и будем крошить немцев миксером в мелкую взвесь. А ты не думал, что будет дальше? Ты не помнишь, что началось, когда Старк объявил, что он «железный человек»? И что же необычного началось? Не помнишь. Ладно, давай смоделируем Ситуевину. Имеется некая держава, где в результате господских игр престолов власть случайно захватили какие-то гопники полубандитского прошлого. Эти гопники сумели поставить под свой контроль и удержать за собой огромные территории, огромные ресурсы и расположить к себе законопослушное, ну плюс-минус трудолюбивое, боевитое население. И стали эти гопники декларировать лозунги, от которых... Тяговые рабы цивилизованных господ возбуждаются и начинают волноваться. Так, глядишь, господам придется самим работать, а не властвовать. Надо раздавить этих гопников, пока не стало поздно. И прикинь, не получилось. Тупое быдло так прониклось лозунгами гопников, что перемножили на ноль все экспедиционные корпуса господ. И тут такое началось. Весь мир бурлит, клокочет. Господа закрутились, как караси на сковороде. Им пришлось сильно постараться, предотвращая повторение сценария в своих удельных вотчинах. На что только они не пошли. Все было пущено в ход. Ложь, убийство, закрепощение народов, замена общественного строя на полицейское государство, огромные расходы на установление полного контроля над средствами массовой информации. Вынужденное объединение господ между собой перед лицом общей угрозы. Даже на введение видимости народовластия они пошли. Они смирились с невозможностью заниматься управлением публично, ввели институт марионеточных правителей. Представляешь, какие движухи им пришлось заворачивать? Представляешь, каково им пришлось? Как это было сложно, долго и дорого! Представил жуть! И вот у них родился план, долгосрочный, тайный и жутко затратный. Но план должен был раз и навсегда покончить со всяким вольнодумством. Загнать тяговых рабов стоило, надеть им на глаза шоры и получать благо, больше не напрягаясь. И как такое возможно? План обширный, подробный и поэтапный. Один из ключевых фрагментов, Уничтожение государства гопников, истощение их непокорного своенравного народа, опровержение, опорочивание и уничтожение идей лозунгов гопников, раз и навсегда должно быть доказано, что лозунги их – нежизнеспособная блажь, которая обязана быть предана забвению. Им надо доказать, что социальное государство невозможно. А коммунизм вообще запрещенное слово и понятие, стоящее на одной полке с фашизмом и нацизмом. Подожди вякать, да слушай. Как подобное можно сделать? Клин-клином вышибают. Выбор полный исторических антагонистов народа гопников. Был создан лидер, было создано общественное явление, полное зеркальное отражение общественного устройства гопников. Те же флаги, те же лозунги. противоположные цели. Естественно, противоположности обязаны были схлестнуться. Они не смогли не схлестнуться. Цивилизованный спор этих народов, каждый из которых потенциально мог стать ведущим на континенте, не пришел еще к развязке. Не выковалось в пламени споров и битв единое понимание цивилизованного пути для этих народов. Общего пути. «Общего? Думаешь, будет общим будущее?» Считаю, это историческая неизбежность. Мы слишком одинаковые, как братья. С тех пор, как они отпочковались от народа, славящего рода, они мели к его рода заветом, они пытаются доказать, что именно их путь верный. И славящие частенько соглашаются, но чаще бьются в кровь, пытаясь образумить онемевших. Но в спор влезли господа со своим шкурным интересом. В вековой конфликт было подкинуто ресурсов, пламя полыхнуло. Господам остается только ждать взаимного ослабления сторон, им не нужна победа никого из них, им нужно взаимное истребление этих народов и забвение темы их спора, а именно, никакой исход противостояния их не устраивает. У дерущихся своя видимость устройства мира, противоположное видению Господ. потому они вливают деньги в и тут же поставляют оружие славящим. Согласен. Теперь вернемся к нам. Ты накидал фон, переходи к главной композиции картины. И тут появляется у кого-то из спорящих что-то, что принципиально может завершить спор сторон, после чего обе стороны спросят с господ за вековое сталкивание их лбами. И что же это может быть? Возможность победить господ. «Говори прямо! Хватит тут сказки сказывать!» Амеры и англы до 1944 года решали только свои узкие шкурные интересы — установление контроля над Средиземьем, контроль проливов, транспортных и информационных коммуникаций. Но онемевшие вдруг оказались на пороге открытия способа деления ядра, и господа обрушили все, что у них было на онемевших, уже на полном серьезе. Потом должна была наступить очередь гопников и их славящего народа. «Опять ты кружева плетешь! Мы-то при чем? А если появляется вдруг железный человек, способный в одиночку перемалывать танковые дивизии и останавливать воздушные армады? «А, кажется, понимаю. Если через месяц Гитлеру, а не нам, начнут поставки сотен танков в месяц, если у немцев станет вдоволь ресурсов, если амеры, «Новозеландцы и австралийцы высадятся не в Нормандии, а во Владивостоке, а Ромель совместно с Монгомери перестанут крошить друг друга, а перевалятся через Кавказ и лишат нас Баку и нефти. Если летающие крепости не немецкий промышленный потенциал будут перемалывать, а наш...» Я пнул попавшуюся на пути гнилую корягу. «Это самый страшный мой кошмар». Если бы Кельшу не удалось предотвратить раскол наших лидеров, не удалось бы предотвратить утечку данных, это стало бы реальностью. Они могли пойти на временный союз с Гитлером из-за страха перед информацией из будущего, технологией будущего, перед призраком могущества союза. На что они пойдут, когда увидят это явно? Когда козыри в их руках превратятся в битые шестерки? Когда игра пойдет не по их правилам, а предсказуемы для них? с непредсказуемым результатом, когда вместо такого желанного результата реализации их плана вдруг замаячит светлое будущее родичей, в котором паразитам просто не предусмотрено место. Как властвовать, если воздается всем только по делам его? Как рулить, когда обмануть никого не удается? На что они пойдут ради собственного выживания? На все. Точно. И во что превратится этот и без того не самый прекрасный мир в результате? Ты видел мир голума? Ты видел то людоедство? Это были цветочки. А на что пойдут наши столоначальники, когда встанет вопрос о моей выдаче? На что должен буду пойти я, чтобы не допустить попадания к господам себя, моих знаний, этого костюма? <свык> Тоже на все? А оно мне надо? Я не уверен, что смогу сделать все оптимально верно. Я не Сталин. И что делать? Не знаю, в том-то и беда, не знаю. Одно знаю. Мне больше нельзя светиться. Нет больше медведя. Нет больше сундука Кощея. И футуристических раздражителей. Будет рядовой пехотный Ваня. И будет он приумножать энтропию собственными ручками. «Как ты думаешь, в этом твое предназначение?» «Для этого тебя сюда послал голос». «Ну и тварь же ты!» В ярости заорал я, активируя огнемет, заливая напалмом громозеку. «Конечно, бесполезно. Что сделает огонь нематериальной сущности. Но этот галюку упоротый, задел самое больное, с размаха пнув самое уязвимое место моих размышлизмов».